Тот страшный год персидского нашествия, Разоренная и стерзанная лада Еще не видела такого ясного утра. Был неподвижен сонный воздух, Отражая синий купол неба, Безмятежно дремало море. Слабые волны набегали На усеянный обломками песок И напоминали чуть колышущийся голубой ковер. Человек с тяжелой ношей, прихрамывая, Поднимался в гору. Нет, это не корзина, не свернутая сеть. На спине у него прекрасное девичье тело. Черные волосы закрыли лицо, и не виден кровавый след схватки с морем и скалами. Человек нес девушку с такой бережностью, будто боялся причинить ей боль. Он схлипывал, что-то бормотал. В этом бормотании можно было различить лишь цифры. 15, 13, Видимо, человек был не тверд в счете. Он сбивался и начинал сначала. Три, пять, семь, двенадцать. Спор не смог ничем помочь Гидне. Не только он. Калека. Но даже сам с будь он жив, не смог бы спасти дочь. На глазах у спора швырнула Гидну на прибрежные камни. Когда спор вытащил ее, Гидна еще дышала, а рука ее все еще сжимала нож. Спор не смог спасти Гидну, но он рассказал о ней Элином. Молва разнесла весть о подвиге девушки по городам Элады. Узнали о нем и Эленские Навархи под Артемисием. Еще вчера большинство из них считало морскую мощь царя непреодолимой и ждало только благоприятной погоды, чтобы отвезти союзный флот к берегам Пелопонеса. Теперь же на Совете Навархов победило мнение Фемистокла, создателя морского могущества Афин. Фемистокл настаивал на сражении с персами у берегов Эвбеи. Одним Навархам он обещал подарки, в других возбудил храбрость рассказом о подвиге Гидны, то через скилия. Навархи решили сражаться, хотя перевес оставался по-прежнему на стороне варваров. Пал гудели от с Всплеском поднимались из воды якоря, хлопали надуваемые ветром паруса. Триеры выходили в море. И пусть сражение с персами у мыса Артемисий не имело большого влияния на общий ход войны, Оно было для них полезным уроком. Эллины убедились, что множество кораблей, великолепие и блеск их украшений, хвастливые крики и варварские военные песни не заключают в себе ничего страшного для людей, умеющих сходиться с неприятелем вплотную, что начало победы — смелость. Подвиг гидный. Вдохновил и прославленного воятеля, резец которого до того создавал одних лишь богов и богинь. Из холодной глыбы поросского мрамора он создал живое, трепетное девичье тело. Волосы покрывают плечи, мокрая одежда плотно облегает бедра и грудь. Девушка кажется немного неуклюжей, угловатой. Она напоминает не Афродиту, а юную охотницу Диану. Кончиками пальцев девушка опирается на пьедестал. Все в ней устремлено вперед. Кажется, она под водою, и над нею черные днища кораблей и бушующее море. Когда разгромленные персы бежали из Лады, воятель перевез свое творение в Афины. Тысячу людей приходили к его скромному жилищу, чтобы взглянуть на это чудо искусства. И воятель понял, что не должен держать статую у себя. Он решил пожертвовать ее дельфийскому храму, чей оракул мудро советовал Элленам молиться ветра. Статуя Гидны простояла в Дельфах почти пятьсот лет, вызывая восхищение и благоговейный восторг всех, кому была дорога свобода лады. Как-то Дельфы посетил римский император Нерон, считавший себя знатоком и покровителем искусства. Нерон долго стоял перед статуей, склонив завитую, как у женщины, голову. Потом он щелкнул пальцами, что должно было означать высшее выражение восторга, и сказал свойственно ему манере. «Эта нимфа достойна Нерона». Льстивые жрецы, получившие от императора богатые подарки, поняли эти слова как приказание и тотчас подарили статую Нерону. Корабль со статуей Гидной и другими дарами, полученными Нероном, был застигнут бурей и где-то у горы Пелеон пошел ко дну. Море не захотело отдать Гидну римскому деспоту. С тех пор старые рыбаки рассказывают о прекрасной девушке, живущей под водой в хрустальном дворце. В лунные ночи она выходит на прибрежные камни и кружится в хороводе вместе с другими нариидами, нимфами моря, в такт волнам. Ее носят дельфины на своих спинах. Морские чудовища ей покорны, Она помогает морякам, попавшим в бурю. Но более всего она благосклонна к ныряльщикам и ловцам губок.